Причуды дядюшки Нил Федосеевич Мамаев как-то особенно охотно рассуждает об уме и глупости. Разумеется, о своем уме и чужой глупости. И свой ум он не склонен прятать, держать при себе. В первых же сценах комедии гусар Курчаев, один из тридцати его племянников, претендующих на завещание, Объясняет нам дядюшку. Он считает себя всех умнее и всех учит. Его хлебом не корми, только приди совета попроси. Глумов слышит эти слова и наматывает себе на ус. От подвыпившего Курчаева можно получить немало и других ценных сведений. Ну, скажем, то, что Мамаев имеет странное обыкновение ездить по городу в поисках квартиры. Выйдет с утра, квартир десять осмотрит, поговорит с хозяевами, с дворниками, потом поедет по лавкам пробовать икру, балык, там рассядется в рассуждение, пустится. Самое интересное, что квартира Мамаеву вовсе не нужна. Тут то же, что и с балыком, и с икрой. Он осматривает, но не снимает, пробует, но не берет, приценяется, но не покупает. Его удовольствие — сам процесс осмотра, обсуждения, разговора. Этим чудачеством дядюшки и пользуется Глумов. Заманив его в свою квартиру, он дает ему возможность разговориться, безбожно льстя его уму и почтительно самоуничижаясь. Мамаеву уже много не надо, его только тронь, и он прилипнет со своими поучениями. Скромно потупившись, Глумов говорит, что сдает свою квартиру, потому что снимать ее ему непосредством. Жадный огонек загорается в глазах Мамаева. Тут есть кого поучить уму-разуму. И, привязавшись к словам Глумова, он целую предику ему читает. «А зачем же нанимали, коли непосредством? Кто вас неволил? Что вас за ворот, что ли, тянули, в шею толкали? Нанимай, нанимай!» Прервем на мгновение этот поток красноречия, чтобы заметить. Мамаев постоянно копит в себе внутреннее раздражение, способное вылиться на голову первого встречного. Он носит в себе это раздражение с утра до вечера и едва увидит какой-либо непорядок или то, что покажется ему непорядком, он начинает немедленно поучать. Разогреваясь по дороге с полным словесным недержанием, с невозможностью остановиться в своей грозной воркотне. А вот теперь чай в должишках запутались. На цугундер тянут? Да уж, конечно, конечно. Из большой-то квартиры да придется в одной комнатке жить. Приятно это будет? Показным образом негодуя на свою непонятливость и восхваляя ум дядюшки. Глумов незаметно для своего собеседника подводит его к нужным суждениям и выводам. Убедившись, что Мамаева понесло, и он у него на крючке, Глумов ошеломляет дядюшку нелепейшим признанием. Он сдает эту квартиру, чтобы нанять большую. Мамаев поражен, ошарашен. Можно представить себе, как у него глаза на лоб полезли. «Как так? Больше? На этой же жить средств нет. Нанимаете больше. Какой же у вас резон?» И слышит ошеломляющий нелепый ответ Глумова. «Никакого резона. По глупости. Такого рода самокритика молодого человека для Мамаева маслом по сердцу». Глумов почти издевается над ним, а Мамаев после первой минуты удивления принимает и это за чистую монету. Обычная черта такого сорта людей – они не чувствуют юмора, не способны видеть второй слой реплики, не реагируют на преувеличения, они принимают все сказанное буквально и плоско, тем более если речь идет об их личных преимуществах и достоинствах. Лесть Глумова дядюшки настолько грубая и прямолинейна, что ее неискренность бросилась бы в глаза любому, любому, но не Мамаеву. Опьяненный своей мудростью, он не замечает, как плохо маскирует Глумов свои истинные намерения. Средства Глумова сложны, Он лишь не устает твердить, что глуп, и жаждет, алчит дядюшкиного совета, как манны небесной. По острому слову Анатолия Франца, если хочешь польстить, надо бояться только одного – не оказаться в этом деле гомеопатом. И Глумов дает дядюшке не то что аллопатические, но просто лошадиной дозы лести. А Мамаев сглатывает их, не поморщившись, и, как ни в чем не бывало, самодовольно улыбнувшись, ждет новой порции – Внимая наставление Мамаева, мы попадаем в какой-то особый климат добросовестного идиотизма, в мир щедринских бесшабашных советников с щелью в черепе на затылке, предназначенной для особо скорого усвоения указаний начальства и глухо закрытой для всяких иных внушений. Легко понять, что Мамаев, мягко говоря, недалек. Но как все же объяснить его странные причуды? патологическую страсть к поучениям, ежедневные разъезды в поисках квартиры и тому подобное. Современная Островскому критика остановилась в смущении перед этим обстоятельством. Мамаев, величайший оригинал, чудак по определению рецензента современной летописи 1868, номер 39, являл собою множество ничем не объяснимых странностей. Конечно, драматург вправе приписать комическому герою любую странность, но не перехватил ли здесь автор? Островский, однако, приоткрывает завесу над странностями Мамаева, находя им прямое социальное объяснение. «Отчего нынче прислуга нехорошая?» — заводит Мамаев одно из излюбленных своих рассуждений. «От того, что свободно от обязанности выслушивать поучения». Прежде бывало, я у своих подданных во всякую малость входил, Всех поучал от мала до велика, Часа по два каждому наставление читал. Бывало, в самые высшие сферы мышления заберешься, А он стоит перед тобой, постепенно до чувства доходит, Одними вздохами бывало он у меня истомится. И ему на пользу, и мне благородное занятие. «А нынче после всего этого... Вы понимаете, после чего?» «Понимаю», — с выразительной краткостью отвечает Глумов. Мамаев боится прямо назвать так грубо переменившую его жизнь и лишившую подданных реформу 1861 года, Наука самобережения состоит, между прочим, и в том, чтобы игнорировать неприятные понятия и слова раздражители. Подобно бабушке Татьяне Юрьевне в очерках «Щедрина», уклончиво именовавшей то же событие известной катастрофы, Мамаев обходится туманными эвфемизмами. Он весь еще в тоске по недавнему прошлому, рисующему его воображению обольстительные сцены – Барин, забравшийся в самые высшие сферы мышления и оробевший, стоящий на вытяжку, закатив глаза, немодствующий слуга совсем не то теперь. Раза два! Ему метафизику ты прочтешь? Он идет за расчетом. Весь строй жизненных понятий Мамаева был связан с крепостным правом, с теми отношениями барина и слуги, крестьянина и помещика, которые казались установленными от века и неколебимыми. Крестьянская реформа застала его барина до мозга костей врасплох и переживалась как чудовищная несправедливость, сильнейший и непоправимый удар судьбы. Надо было это чем-то возместить, надо было найти хотя бы временный выход для зудящей потребности распекать, поучать, требовать, Читать метафизику. Если приобретена привычка, писал Щедрин в письмах о провинции, в известный час дня строчить, в другое распекать, и так далее, то нельзя себе представить, какая истома овладевает человеком при наступлении урочного часа. И Мамаев ищет себе благородного занятия, которое напоминало бы сладкое прошлое и отвечала старой, исконной, сложившейся социальной привычке. Бывший владелец крепостных душ и отставной статский советник только тогда и чувствует себя сносно, если может поучать, наставлять, воспитывать, то есть любыми способами демонстрировать свое превосходство над личностью другого человека, будь то сиделец в лавке, случайный прохожий или дворник. Вот отчего уже третий год и выезжает он с раннего утра как на службу на поиски ненужной ему квартиры. Но, предположим, Мамаев нашел себе благодарного слушателя. Что же он хочет внушить ему, что проповедует, какие идеалы защищает? Вот Мамаев остановил гимназиста, бегущего в припрыжку домой, и приготовил ему такую сентенцию. «В гимназию ты, мол, тихо идешь?» а из гимназии домой бегом. А надо, милый, наоборот. А вот чему он учит Глумова. Не надо путаться в долгах, жить надо по простоте. Молодому человеку должно уважать пожилых, опытных родственников. Льстить нехорошо, а польстить немного позволительно и тому подобное. Ни искры, ни то что нового, на хоть бы внешне оригинального, своего, отличного от других, все вековые прописи моральной окаменелости. Может показаться, что сама по себе проповедь Мамаева, состоящая из обрывков правил, завещенных отцами и дедами, настолько скучна, глупа, пережеванная и стара, что даже не в состоянии быть вредной. Однако это ошибка. Беда в том, что свой более чем скромный запас идей Мамаев распространяет с заметной агрессивностью, он пытается возвести его в степень общего правила сделать для всех обязательной нормой. В своем кругу он вправе рассчитывать на успех. Не зря у него, по словам Глумова, большое знакомство, связи. Мамаев – один из законодателей этого мира, и перед его постными поучениями Еще склоняются многие, вместо того, чтобы как озорной гимназист проводить нашего мудреца смехом. Впрочем, и неучтивый мальчишка еще может поплатиться за свое дерзкое невнимание кричам Мамаева. Ведь что в самом деле посмел он вымолвить. Нам, говорит, в гимназии наставления то надоели: Коли вы, говорит, любите учить, так наймитесь к нам в надзирателе. Мудрец. Быстро нащупывает связь этого разрушения авторитетов в словах мальчишки с крамольными идеями, и непочтение гимназисток Мамаеву с личной почвы мгновенно сдвигается на грань тяжелого криминала. «На опасной дороге, мальчик, жаль», замечает Глумов, чтобы понравиться дядюшке. Любопытно здесь словечко «на опасной дороге». Именно «на опасной» а не просто дурной, скверной. Мальчика не подозревает, что его бесшабашный ответ будет расценен так серьезно, что собеседник его почти готов воскликнуть слово и дело. «А куда ведут опасной-то дороги, знаете?» спрашивает Мамаев. «Знаю», — лаконично отвечает Глумов. Выразительная недомолвка. «Трудно откровеннее намекнуть на репрессалии, каким всегда готовы перейти Мамаевы от своих мирных житейских поучений. В постановке театра имени Вахтангова артист ярко передает фантастическую глупость Мамаева. Его диковинное самодовольство, но фарсовой легкостью мизансцен заметно смягчает краски этого образа. Его Мамаев нелеп, порою смешон, порою жалок, но едва ли опасен. В дуэте с Глумовым среди иных трюков «Мамаев» у Энгриценко забавляет публику тем, что ему не вдруг удается выговорить свою фамилию. Ма-ма-ма-ма. Мамаев. Однако фамилия героя, как обычно значащая у Островского, Происходит, вероятнее всего, не от слов «мама», а от слов «мамай». В этой мелочи характерный акцент, дающий ключ к образу. Одно дело мерзкий, но беспомощный идиот Мамаев, который слово «мама» выговорить не может. Другое Мамаев – «мамай», грозно прошедший по русской жизни в стремлении навязать ей свою тупую азбучность. Казалось бы, Мамаев изжитый и обреченный тип, непригодный даже для серьезной сатиры, но у Островского он опасен не смыслом своих речей, а, так сказать, их бессмыслицей, воспринимаемой как нечто законное, возведенное в общественную норму. То, что Мамаевы могут утверждать себя в обществе в роли учителей и проповедников, то, что они не стесняются разносить повсюду свою мудрость, симптом общественного застоя и реакции. Как раз это и почувствовал в Мамаевщине Щедрин, посвятивший знакомому нам типу очерк «Самодовольная современность в цикле признаки времени». Известно, что Щедрин иной раз просто заимствовал у героев Островского, не только Островского, их имена, по-своему развивая известные литературные характера. Так поступил он, например, с Глумовым. В очерке «Самодовольная современность», написанном спустя три года после комедии Островского, имя Мамаева не названо, однако сам тип самодовольного мудреца, растерявшегося после реформы, но вскоре оправившегося и вновь ощутившего почву под ногами, невольно вызывает в сознании образ дядюшки Глумова. Социально-психологический механизм «Мамаевщины» Описан Щедриным с такой точностью, что дает лучший комментарий к образу героя Островского, и нам грешно было бы им не пользоваться. Попробуем же проверить Мамаева Щедриным. «Просто ограниченный человек», — писал Щедрин в очерке, — «хранит свою ограниченность про себя. Он не совершает ничего особенно плодотворного, но зато ничего и не запутывает». Совсем другое дело ограниченность самодовольная, сознавшая себя мудростью. Она отличается тем, что насильственно врывается в сферы ей недоступные и стремится распространить свои крыле всюду, где слышится живое дыхание. Это своего рода зараза, чума. Щедрин отмечает примитивность, плоскость истин, проповедуемых мудрецами. А азбучность становится обязательную. Глупые мысли, дурацкие речи сочатся отовсюду, и совокупность их получает наименование морали. Можно лишь удивляться, как точно вплоть до деталей совпадают черты намеченного щедреным социального типа и его художественного прототипа у Островского. Вот еще одно наблюдение. Как скоро человек однажды пришел к убеждению, что он мудрец, он не только нелегко расстается с этим убеждением, но напротив того, сгорает нетерпением пропагандировать основания своей мудрости. Как и всякий другой мудрец, он не хочет таить свою мудрость для одного себя, а хочет привить ее присным и неприсным, знакомым и незнакомым, всему миру. Разве это не про Мамаева сказано? Или еще? Мудрецы проповедуют, что по следует протягивать ножки, что всякий сверчок должен знать свой шесток, что поспешишь — людей насмешишь. И при этом так блаженно улыбаются, что издали можно подумать — вот счастливцы, разрешившие себе задачу душевного равновесия. Разве это не суть Мамаевского поучения Глумову и его матери? Драматическая сторона проповедей расплодившихся мудрецов заключается по в том, что от этих людей некуда уйти, так что выслушивание азбучных истин становится действительно обязательным. От них нельзя отмахнуться, их нельзя не замечать, ибо это не просто разводители канители, но герои дня, выразители требований минуты. Их приходится выслушивать с терпением, пишет Щедрин, не потому одному, что невыслушивание может повести за собой злостные для невыслушивающих последствия, это само по себе, но и потому, что весь воздух этой местности, всякий камень, каждая песчинка пропитаны азбучностью. Так, от характеристики отдельного типа, Щедрин незаметно переходит к характеристике той общественной почвы, на которой только и возможно появление и благоустройство этого сорта людей. Он прямо связывает бытование самодовольных мудрецов с эпохой общественной реакции, которая рисуется ему как эпоха величайшего умственного утомления, эпоха прекращения частной и общественной инициативы, эпоха торжества сил, имеющих значение – не столько сдерживающее и регулирующее – это только казовый конец реакций, сколько уничижающее и мертвящее. В здоровой, чистой общественной атмосфере разглагольствования исторически и политически отживших людей, подобных Мамаеву, не принимаются всерьез, их просто не удостаивают внимания. Пока глупость Мамаевых остается их частным домашним делом, они не так уж и досаждают ею. Их требование к другим выглядят тогда лишь как нелепые претензии, самодовольные причуды ограниченности. Но в годы общественного упадка они вылезают на поверхность как учителя общественной нравственности, они начинают вещать, они предписывают всем свои нормы и правила жизни и попробуйте тогда не замечать их или беззлобно потешаться над ними. От них не уйдешь, — говорит Щедрин. Остается, пожалуй, одно — презирать их и смеяться над ними, как смеется в своей комедии над Мамаевым Островский.